Но по распространении христианского исповедания, священнослужители оного талико же стали злобно против писаний, которые были им противны и не в пользу. Недавно порицали строгостью в язычниках, недавно почитали ее знаком недоверения к тому, что защищали, но скоро сами ополчились со всемогуществом. Гореческие императоры, занимаясь более церковными прениями, нежели делами государственными, а потому управляемые священниками, воздвигли гонения на всех тех, кто деяния и учение Иисусовы понимал с ними различно. Таковое гонение распростерлось и на произведение «Рассудка и разума». Уже мучитель Константин, великим названный, следуя решению Никейского собора, предавшему Арии его учение проклятию, запретил его книги, осудил их на сожжение, а того, кто он и книги иметь будет, на смерть. Император Феодосий II, проклятый и книгиня истории велел все собрать и придать огню. На Халкидонском соборе тоже положено описаниях Евтихия. В пандектах Юстиниановых сохранены некоторые таковые решения. Антиох, IV Епифан, Арнобий, Константин Великий, Феодосий II, Арий – религиозные деятели. Антиох был сирийским царем 175-164 годы до Рождества Христова и намеревался принудительно ввести у иудеев-монотеистов греческое многобожие. Арнобий умер около 327 года, христианский писатель. Константин Великий около 285-337 годов, римский император, с 306 года признавший христианство официальной религией империи. В Феодосии 401-450 годы восточно-римский император, созвавший в 431 году собор в Ефесе, на котором была отвергнута нестарианская ересь. Арий 256-336 годы – Александрийский священник, осужденный Первым силенским собором в Никее, Председателем собора был Константин за ересь. Халкидонский собор, созван в 451 году, осудил ересь монофизитов, основателем которой был константинопольский архимандрит Евтихий. Пандекты Юстиниановы – собрание высказываний из трудов римских юристов в 50 томах, составленное в 530-538 годах по приказанию восточно-римского императора Юстиниана. Несмысленные не ведали, что, истребляя привратное или глупое истолкование христианского учения и запрещая разуму трудиться в исследовании каких-либо мнений, они и остановляли его шествие. У истины отнимали сильную опору. Различие мнений, прение и невозбранные мысли своих изречений. Кто может зато поручиться, что Несторий, Арий, Евтихий и другие еретики быть могли бы предшественниками Лутера, если бы все вселенские соборы не были созваны, чтобы Декарт родиться мог 10 столетий прежде? Какой шаг вспять сделан ко тьме и невежеству?